Гражданство Не может быть демократии там, где народ не стал гражданами. Вопрос о том, кто может быть гражданином, что такое гражданское общество, остро обсуждался в Европе еще до того, как марксизм сложился в качестве самостоятельного направления общественной мысли. Какова социальная основа гражданского общества? С точки зрения либеральной теории, в том виде... Когда она начинает складываться в англосаксонской традиции 17 века, источником гражданских прав и гражданского состояния является, конечно, собственность. В этом плане гражданское общество есть форма самовыражения человека-собственника. Современный либерализм не решается открыто заявить, что только частный собственник может быть гражданином, как утверждали его основоположники. В буквальном смысле это обозначало бы отрицание гражданских прав в других классах общества, что в 21 веке уже не политкорректно. Но вся логика рассуждений, неразрывно связывающая свободу распоряжения частной собственностью с политической свободой, толкает нас в том же направлении. По мнению классических либеральных мыслителей, только собственник обладает всеми чертами необходимыми чтобы быть полноценным гражданином. Человек, не имеющий собственности, не может быть гражданином. Идеи раннего либерализма 17-18 веков были выпущены в государственной практике. Избирательное право было ограничено имущественным цензом. Пролетарии не имели права голоса, не могли быть депутатами парламента. Причем после победы буржуазной революции в Англии, избирательное право было не расширено, а наоборот ограничено. В Соединенных Штатах лишены избирательного права были рабы и женщины. Кстати, лишение женщин избирательных прав вызвано отнюдь не перебреждениями относительно их интеллектуальных способностей. Главами государства женщины могли быть, книги писать могли, а голосовать нет. И причина лежит в имущественном законодательстве которая ограничивала способность женщины. Раз женщина не может быть полноценным собственником, то и на гражданские плава претендовать не может. Английский парламент, который мы видим на закате феодальной системы в начале 17 века, имеет ограниченные полномочия, но по своей структуре очень демократичен. Конечно, не все население участвует в выборах, но фактически парламент при стюртах избирает народ. Его огромное большинство. Совсем другое дело – парламент Кромвеля, созданный, убедивший буржуазии, Жесточайшие имущественные цензы превращают его в закрытый клуб. На первом этапе буржуазии нужна была мобилизация сил демократии против монархии и феодализма. Но на следующем этапе убедивший класс собственников уже должен защитить себя от тех самых массовых демократических сил, которую он сам пробудил в политической жизни ради борьбы против старого режима. Нужно построить новую иерархию. Для либералов собственность является источником человеческого самостояния, основой личного интереса, гарантии ответственности. Люди, работающие по найму и не имеющие собственности, не могут иметь самостоятельного интереса и ответственности. Они становятся тем самым объектом манипуляции. Мысль о том, что человек может быть вполне ответственным и компетентным, даже не имея собственности, что существуют другие, не связанные с наживой стимулы человеческой деятельности, просто не укладываются в буржуазном сознании, ведь мы склонны судить людей по себе. Человек, лишенный при капитализме собственности, действительно зависим, но на этом основании теоретики 18 века делают вывод, что массы не должны голосовать, не должны участвовать в политическом процессе, а современные политтехнологи считают, что массы должны участвовать в политическом процессе, просто ими нужно манипулировать. Они – быдло, предназначенное для манипуляции. Между тем, народные массы уже в 19 веке сделали из всего этого собственные выводы. Движение протеста пытаясь использовать демократические права, чтобы преодолеть свое зависимое положение, заставить господ собственников считаться собой. И в этом состоял вполне конкретный и осознанный интерес масс. Либеральная буржуазия заинтересована в том, чтобы власть как можно меньше вмешивалась в права собственности. Но проблема здесь в том, что демократическая власть может вмешиваться в эти права равна так же, как и авторитарная. Расширение сферы компетенции демократической власти для либерализма так же недопустимо, как и расширение полномочий власти авторитарной. Хуже того, с демократией договориться труднее, поскольку иметь дело приходится не с несколькими десятками представителей бюрократической элиты, а с сотнями тысяч и миллионами людей, которые собственный интерес толкают на то, чтобы добиваться экономических перемен в свою пользу. Поэтому политическая формула либерализма может быть выражена словами «максимум свободы к минимуме демократии». В противовес либерализму уже в конце 18 века формируется радикальная демократическая тротовка гражданства. Она идет от английских левеллеров – уравнителей и диггеров – к французскому декабинству. Лозунг всеобщего избирательного права звучит уже в ходе американской революции или во французской революции. В полной мере это видение универсального всеобщего гражданства получает выражение в радикальных мелкобуржуазных движениях 19 столетия, в революциях 1808 года. Новые радикальные мелкобуржуазные движения были направлены не только против старого строя, но и против претензий нового формирующегося либерального государства. Особенно это видно в Америке. Американская революция направлена была не против старой феодальной монархии, а против новой буржуазной уже монархии. уже монархии, которая существовала в Англии. После победы революции в Америке разворачивается конфликт, который очень мало описан историками. Официальная версия американской революции справляется затушевать внутренние конфликты среди сторонников независимости. Между тем, существовал конфликт между буржуазной демократической массой, которая сделала революцию, и новыми элитами, которые слимировались в результате победы. Чтобы поставить на место мелкобуржуазных радикалов, сам основателям пришлось заменить Articles of Confederation новой американской конституцией. В английской революции мы видим такой же конфликт. А уж в ходе французской революции радикалам удается, правда ненадолго, обладать государственной властью. Народные массы вырвались под контроля, результатом чего стала якобинская диктатура. Эта диктатура, при всем ее авторитаризме, была демократична в том плане, что влекла большинство народов в политику. Якобинцы возгласили, что человек рождается свободным что он в принципе является личностью и по праву рождения становится гражданином. Потому, в отличие от английской революции, французская республика возгласила декларацию прав человека и гражданина, не разделяя эти понятия. Каждый человек способен выступать как самостоятельная личность, вне зависимости от того, является он собственником или нет.